Снова голоса за стеной. Майло и лорд Сантанилио сошлись в очередном споре. Оба старались говорить тихо, но отдельные фразы прорывались сквозь закрытую дверь. «Больше не могу», «Нужно что-то делать», «Пора оповестить законников» «И почему-то этот идиот Себастьяни». Среди разрозненных обрывков воспоминаний мелькнула фраза лорда Фабиано. «Кажется, он собирался убить менталиста», Я не знала, сумел ли адвогат переубедить его, но третьего голоса в разговоре и правда не было слышно. Неужели брат Леди Элейна решился осуществить задуманное? Я осторожно попыталась пошевелиться, но смогла лишь немного приподнять голову и сразу же бессильно упала на подушке. Комната закружилась, перед глазами на мгновение потемнело. Большая потеря крови и несколько дней на одних укрепляющих зельях серьезно сказались на самочувствии. Я хотела позвать Майлу, когда услышала хлопок входной двери и голос Мелии, обращавшийся к лорду Кастанелло. «Прошу прощения, милорд, но к вам посетитель, сын Кауфманов, Торри, говорит, что принес срочное письмо». Я замерла, мгновенно напрягшись. «Что мальчику могло понадобиться от Майло? Какие-то новости о дарыне? Нет, господин Марко не вряд ли прислал бы незнакомого ему человека. Тогда что? Тем более, что после нашей последней встречи я не доверяла ни Торе, ни его отцу. Оставалось надеяться, что Майло, не без помощи адвоката, тоже проявит достаточную осмотрительность». Супруг и лорд Сантанеллио в полголоса обсудили появление Тори. На этот раз я не смогла разобрать слов, и к моему удивлению Майло попросил Миллию привести посыльного прямо сюда. Когда за служанкой закрылась дверь, обсуждение продолжилось. Лорд Сантанеллио что-то доказывал Майлу. Я уловила в его интонациях настойчивые нотки, и супругу явно не нравились аргументы друга. Несколько раз мне показалось, что в разговоре промелькнуло мое имя. Но прервать беседу я не решилась. Хотелось послушать, что скажет Тори. А если Майло знает, что я очнулась, он чего доброго решит перенести разговор в другое место. Хлопнула дверь. «Милорд Кастанелло!» — проговорил Тори прямо с порога. Звонкий детский голос был отлично слышен из моей комнаты. «Я привез для вас срочное письмо от лорда Терени». «От Освальда?» — переспросил Майло. «Каким образом письмо попало к тебе?» «Насколько я помню, ты работаешь на лорда Фабиано Себастьяни. «Так и есть, милорд», — заторотурил мальчик. «Я был у милорда Себастьяни, разбирал почту, когда увидел посылку от лорда Терени. Ее привезли сегодня утром. Я знал, что милорд гостит у вас, вот и решил, что могу доставить пакет сюда. Тем более странно, что на посылке значится ваше имя, милорд Кастанелло, хотя доставили ее в поместье Себастьяне. Я спросил у милорда, что делать». «Только ваша горничная сказала, будто в поместье его нет, так что...» Зашуршала оберточная бумага, извлекаемая из сумки. Судя по всему, пакет оказался достаточно объемным. «Приходите, дорогой друг», — услышал я голос супруга, зачитавшего вслух записку. «Нам есть что обсудить. Терени». «Карвуз, ты понимаешь, что это значит? А главное, какое отношение имеет к Фабиану?» «Не очень». Слова лорда Сантанилию заглушило шуршание бумаги. Но седой лис, похоже, окончательно тронулся умом после разгромного проигрыша в борьбе за должность главы городского совета. Он что, думает, что Себастьян не пропил в своем доме все, включая одеяло, раз прислал ему еще одно? — Причем здесь? — супруг вдруг осекся, не договорив. На несколько секунд в комнате воцарилось молчание, а затем послышалось глухое тихое. Дарен. Сердце нервно забилось при чувстве беды. Одеяло. Когда Дарена вынесли из сторожки, он был укрыт тонким пледом из овечьей шерсти. Я бы, наверное, не узнала его. Но Майло, Майло мог. Нет, что угодно, только не это. Еще один жестокий и подлый удар. Приходите, дорогой друг, нам есть что обсудить. Севшим голосом повторил супруг. «У него Даррен, Карвус. Он держит в заложниках моего сына. Я поеду». «Не так быстро, Кастанелло!» — осадил супруга в лор Каждое слово падало, как чугунная гиря. «Не так быстро! Мне нужно объяснять, почему!» Майло молчал. Долго, тяжело. «Нет. Славно!» «Ближе к вечеру, если ты настаиваешь, нанесем визит нашему седому лису. Но сначала я съезжу в город один, разведуя обстановку. К тому же надо выбить для тебя в судебном ведомстве временное разрешение на выезд». «Не надо», — ответил супруг. «Вот, смотри». Адвокат присвистнул. «Блокиратор. А наш общий друг неплохо подготовился. Видимо, дело и правда серьезное». «Карвуз, ты уверен?» — начал супруг, но передумал и не стал заканчивать фразы. Послышались размеренные шаги. Наверное, лорд Сантанильо Антонилью пришелся взад-вперед по комнате. «Ума не приложу! Зачем старому лису идти на такое?» — пробормотал он. «Похищение детей — серьезное обвинение. Зачем так подставляться? Или мы ошиблись, когда предположили...» «Думаешь, это возможно?» осторожно, словно нехотя, проговорил Майло. «Почему нет?» — задумчиво откликнулся лорд Сантонилю. «В конце концов, всем прекрасно известно, что Терени — очень слабые маги, а сам старик обладает силой столь скудной, что едва может напитать накопитель. Магические артефакты, накачанные чужой энергией — единственное его спасение от того он настолько жаден до драгоценностей». А если подвернется возможность сорвать большой куш? И что ты предлагаешь? Для начала сделать ровно то, что указано в записке. Приехать к седому лису и обсудить его условия. Возможно, его устроит доля в фабриках в обмен на твоего сына. — Я согласен, — тут же ответил Майло. — Отлично. Вернемся в дом. Назначишь меня своим поверенным... — Соответствующим гонораром, разумеется. — Покажешь документы на СМТ. И Кастанелло... — Не озирайся ты так, — адвокат насмешливо фыркнул. — Оставь свою жену в покое. Ничего не случится, пока нас не будет. Пришлёшь кого-нибудь и слуг посидеть с ней. — Леди Фаринта здесь? — внезапно подал голос Тори. — Я могу её увидеть? — Леди отдыхает, малец, — ответил мистер Майло лорд Сантонилю так что как-нибудь в другой раз. Кастанелло, оставь все здесь и иди в поместье. Да, и папку со своими драгоценными бумагами тоже убери в ящик. Я надежно запечатал ее артефактом собственного изготовления. Малейшая попытка взлома и... Пфф, от незадачливого похитителя и тонких бумажек останутся одни ошметки. Документы. Я почувствовала почти неодолимую тягу встать проверить, прикоснуться. Ремни натянулись, заскрипели. Желанная папка была так близко. Кристалл на моей груди вспыхнул, борясь с ментальным приказом. Дышать сразу же стало легче. В голове немного прояснилось, и я с нарастающим ужасом осознала, что же только что натворили Майло и лорд Сантонилью. «Тори уже пытался забрать документы», Так что мешает ему сделать это еще раз, особенно сейчас, когда добыча буквально сама просится в руки? Из-за постоянных приступов в моей голове все смешалось, и я не помнила, рассказала ли адвокату про то, как застала младшего Кауфмана возле кабинета супруга. Но Майло, Майло же должен был упомянуть о попытке похищения, или нет? «Майло!» — слабо позвала я. «Майло, пожалуйста!» — хлопнула дверь. İzlediğiniz